Первое. Наблюдение и описание мыслей и допущений. Первая задача при когнитивной валидации – точно выяснить, о чем думает пациент, каковы его допущения и ожидания, какие конструкты он обычно использует для организации своего мира. Легче сказать, чем сделать. Пациенты с ПРЛ зачастую не могут четко сформулировать свои мысли. Иногда поток мыслей настолько быстрый, что пациенты просто не способны их идентифицировать, В других случаях допущения и ожидания пациентов скорее имплицитны, чем эксплицитны. Пассивные ожидания, например, автоматизированы, не требуют усилий пациента и трудно поддаются вербализации, в отличие от активных ожиданий, которые осознанны требуют внимания и легко поддаются описанию. Второе. различие события и его интерпретации. Очень легко предположить, что пациент искажает то, что наблюдает, гораздо труднее установить, что именно наблюдает пациент. Задача состоит в том, чтобы сделать скрытые, приватные события открытыми, публичными. Терапевт должен осторожно расспросить пациента о том, что случилось, кто совершал какие действия и по отношению к кому. Как я уже упоминала ранее, различие события и его интерпретации может быть очень проблематичным. Зачастую пациент предлагает интерпретацию своих наблюдений за поведением другого человека. Он хочет выгнать меня с работы или ожиданий, сформированных на основе этих наблюдений. Он выгонит меня с работы. Терапевту следует спросить, какие именно его действия говорят об этом намерении. Самый существенный момент заключается в первоначальном допущении, что другой человек сделал нечто и что интерпретация пациента может быть в некотором роде оправданной. Задача терапевта в такой ситуации установить эмпирическое основание представлений пациента.